Владимир Животинский сёл тогда в ждёмся анистов на Украине. И им казалось, что его именем можно внушить еврейскому юношеству святую обязанность немедленно доносить властям о действовавших в городе большевистских подпольщиках. Тогда на Винницком бульваре я впервые услышал лживые фразы о всемирной еврейской нации. Только впоследствии я, естественно, узнал, что эта насквозь фальшивая шовинистическая концепция, в конец развенчанная марксистско-ленинским учением, составляет краеугольный камень сионистской идеологии, что после создания государства Израиль Ее топорно и демагогически пытаются приспособить к современным условиям, что в классовых интересах своих капиталистических хозяев сионизм всячески старается отождествить понятия «нация» и «национальность». Кто-то из сионистских ораторов, назойливо толкуя нам о всемирной еврейской нации, то и дело твердил «Особое, особое, особое». Это услышал проходивший по бульвару наш полунищий сосед, сапожник Арон Дихель. «А мне сдается, — сказал он, — что я с моей чахоточной женой, мы совсем особые от барона Ротшильда с его банками и фабриками. Если он захочет привезти из-за границы в подарок моей жене бутыль молока, то я в моей коморке даже поговорить с ним не смогу. Он не знает по-украински, а я совсем не кумекаю по-французски. А идиш во всех странах тоже не одинаковый. Нет, ни одной мы с Ротшильдом нации, да еще особой. Не удивляйтесь, читатель, что то сборище на Винницком бульваре, столь отчетливо запечатлевшиеся в памяти парнишки, До сих пор вспоминается весьма пожилому человеку во всех подробностях. На то имеются глубокие причины. Скажу прежде всего о самой существенной. Все без исключения сионистские агитаторы тогда на Венгерском бульваре много и крикливо говорили о Палестине, которая ждёт, мол, не дождётся всех евреев со всех концов света. А в моем сознании любое упоминание Палестины неумолимо пробуждало тогда тягостную для сыновнего сердца картину. Обильные слезы моей матери над грустными письмами ее родных, эмигрировавших в 1910 году в Палестину и горько-горько раскаивавшихся в этом. В их письмах призывались все кары небесные, на голову банкиров-ротшильдов, попечителей Всемирного Израильского Союза, в ту пору сманивавшего евреев в Палестину. В тенёта ротшильдовских агентов попадали, как признавали сами сионисты, наиболее отчаявшиеся. Те, у кого оставался единственный выход — селиться на палестинских землях за бесценок, скупленных еврейскими банкирами, у вынужденных уйти из родных мест арабов. Я слышал, как мама гористно повторяла фразу из письма своего отца. Мы собирались стать в Яфе колонистами, а нас заставляют быть урядниками колонизаторов и угнетать старожилов. Вот почему так жадно внимал я у оркестровой беседки Каждому слову сионистских ораторов о Палестине. Вот почему так больно ранили детское сердце их призывы. Вот почему я запомнил те минуты навсегда. И еще одно немаловажное обстоятельство. Тот сбор будущих скаутов, не мог не врезаться в мою память еще из-за дикого скандала, затронувшего всех нас, друзей Гриши Каца. В самый разгар сбора кто-то из взрослых, подозрительно пригляделшись к Грише, ткнул в него пальцем и визгливо прервал очередного оратора. «Замолчите! Нас подслушивает брат большевика Каца!»